Глава 33. Хорошо устроился? Фуко не скрывал веселого расположения духа. Я посмотрел на свои ноги, свесившиеся с короткой кровати, на фотографии альпинистов на стене, на балдахина в соседнем ряду, похожие на избирательные кабинки. «Со всеми удобствами», — сказал я в трубку. «Какие новости?» «Сцапали цыганы по делу ювелирши в Лепере», — он признался. «Едва не благодарил нас за арест. Беднягу преследует призрак жертвы». А по Пока ничего. Тут мы на территории наркодела и забудь об этом. Я обрисовал ему ситуацию: расследование, которое Люк вел в Юра, убийство Сильви Симонис, предположение о сатанинском преступлении. Что я могу для тебя сделать? Поищи аналогичные убийства в департаменте Юра и по всей Франции. Я уточнил основные подробности ритуала и добавил: мне удалось раздобыть протокол вскрытия. Завтра утром я вышлю его Свенцину. Тебе тоже стоит на него взглянуть. Пополнишь свой криминалистический опыт. Я могу пропустить его через нашу поисковую систему? Система анализа насильственных преступлений была новой компьютерной системой баз данных, содержащих сведения об убийствах на территории Франции. Своего рода аналог знаменитой американской системы Викейп, но наше устройство пока еще было несовершенным. «Да», — сказал я, — Только отправь секретные сообщения во все отделения полиции и жандармерии Франции, кроме Франш-Конте. А по этому району? Позвони только в отделение судебной полиции в Безансоне. Не хочу, чтобы жандармы пронюхали о нашем вмешательстве. Окей. Это все? Нет. Наведи справки обо всех, кто в здешних краях разводит насекомых. В каких краях? Вытянувшись на короткой кровати, я достал путеводитель. Во всем Франш-Конте. Верхняя Сона... «Юра, Ду, территория Бельфор. Да, и заодно позвонив Швейцарию. Мы ищем энтомолога, возможно, специалиста по Африке. Включи сюда ученых-любителей и просто любителей». Пауза, Фуко записывал. «А потом?» «Составь список химических лабораторий по всему региону. Посмотри, может, найдутся еще и ботаники, специалисты по грибам, мхам и лишайникам, и профессионалы, и любители». я искал такого подозреваемого который соответствовал бы всем этим характеристикам и надеялся что собранные сведения сойдутся на одном имени узнай также продолжал я все о монастыре превращенном в приют я по буквам произнес название богоматерь благих дел и назвал точный адрес а по самому убийству снова заговорил фуко нет более точных данных протоколов допросов сведений собранных у соседей «У жандармов все это есть, но, скажу тебе честно, мне здесь не рады». «А ты уверен, что Люк работал именно по этому делу?» Ни один человек пока не узнал его по фотографии, я не нашел ни единого следа. И все же я ответил «Уверен». «Работай и ни слова в конторе. Завтра созвонимся». Теперь я набрал номер Свенсена и в нескольких словах изложил ему факты. Казалось, швед весьма скептически отнесся к тому, чтобы ре мог профессионально провести вскрытие. «У меня есть протокол и кое-что для анализа. Я все тебе перешлю завтра утром». «По почте?» «Поездом?» Я просмотрел расписание скоростных поездов, которые узнал по телефону. «Я передам папку проводнику скоростного поезда, который отправляется из Бизансона в 7.53. В 12.10 он прибывает на Восточный вокзал. Ты должен быть на платформе и все забрать». Я хочу знать твое мнение. Как, по-твоему, убийца добился такого результата?» Чтобы подбодрить его, я добавил, «И не стесняйся советоваться». «Ты что, издеваешься?» «Сначала прочитай протокол. Тебе понадобится энтомолог, а также ботаник. Я посылаю тебе скоробея, хищное насекомое, живущее в Африке, и образчик светящегося лишайника, которым убийца набил грудную клетку жертвы». «Крутое дело. Круче не бывает». «Ублюдок обладает всеми этими познаниями. Ты начнешь с нуля. В точности представь себе, что он делал. Каждый этап его ритуала. Мне нужно рассуждение о методе убийцы. Усек? Хорошо, я завтра утром будь на вокзале». Отключая телефон, я обратил внимание на завывание ветра, который задувал в створке окна. Свист был как от кипящего чайника». Я выбрал одну из кроватей в правом ряду и отодвинул полог, чтобы положить туда свою сумку с ее опасным содержимым. Несмотря на усталость, я решил помолиться, преклонил колени в изножьей кровати возле натянутого занавеса и стал читать «Отче наш», самую простую и самую светлую из молитв. «Отче наш» — это посох, с которым я прошел весь свой жизненный путь от первых мест, когда так немели колени и нетерпеливое желание поскорее бежать играть заставляло бормотать молитву с Это великое погружение во времена учебы в Сен-Мишель-де-Сез, когда я осознал, сколь велика моя вера, это усердная молитва будущего священника, воспламененного перезвоном римских колоколов, а затем страстный призыв там, в Африке, посреди трупной вони и скрежета мачете, и, наконец, молитва полицейского, которую я на всякий случай произносил во всякой встречной церкви, чтобы очиститься от совершенных мной злодеяний, «Отче наш, Ижиеси на небесах, да светится имя Твое!» В коридоре раздался пронзительный звук. Подскочив от неожиданности, я прислушался. Ничего. Я опустил глаза и только тут заметил, что держу в руках свой пистолет. Рефлекс опередил сознание. Я прислушался. Снова ничего. Наверное, сработал сигнал пожарной тревоги. Но в тот момент, когда мое тело снова начало расслабляться, звук повторился долгий, скрипучий, настойчивый. Я рванулся к двери. Пока я ее открывал, снова все стихло. Остановившись на пороге, я выглянул в коридор. Никого не видно. Слева противопожарная дверь дома священника, справа застекленная дверь пристройки и никакого движения. Мое внимание привлекла кабинка в нескольких метрах от запасного выхода. И тут я понял, что это был за звук, Звонок в исповедальне. Занавеска одного из ее отделений покачивалась. Должно быть, отец Мариот спал крепким сном. Я спрятал за спину свой ОСП Хеклер и Кох» и медленно двинулся к кабинке, но, не дойдя метров пять, остановился. Сквозь занавеску пробивался зеленоватый свет. Я хотел было снова взяться за пистолет, но передумал и молча пошел вперед, схватившись за край занавески, я резко ее отдернул. Кабинка была пуста, только на задней стенке виднелась надпись «Я инстинктивно узнал то, что было прикреплено к черному дереву, тот самый светящийся лишайник, которым была набита гниющая плоть Сильвиси низ. Надпись гласила «Я ждал тебя».